Глава двадцать девятая. Когда началась гроза? Цепные псы подняли лай задолго до того, как Илья вышел на развороченный тяжелыми грузовиками пятачок перед складами. Лай и рычание неприятно щекотали нервы и преследовали Илью все время, пока он, перешагивая заполненные водой канавы, приближался к приземистым серым постройкам. С запада надвигалась тяжелая синяя туча, доносился гром. Небо темнело плавно и стремительно, словно кто-то опускал плотный занавес. Склад номер два выглядел посвежевшим. Новая крыша, ровный конек, лист к листу. По желобам шифера побежали первые тонкие ручейки. В сравнении с ним склад номер один выглядел как серая унылая коробка с провисшей посредине крышей, местами лопнувшей и почерневшей. Большая черная дверь была приоткрыта. Илья остановился у двери, прислушался. Птица внезапно вспорхнула из-под карниза, зашуршала большими крыльями, сделала в воздухе кульбит и полетела к лесу. Тишина вернулась. Капля ударила по жестяному ведру, стоящему кверху днищем. Глухо, одиноко. Где-то из глубины сарая донесся глухой стук, словно плашмя упала лопата на мягкий грунт. Илья взглянул на табличку на двери. Не входить идут ремонтные работы, и аккуратно потянул дверь на себя. Петля скрипнула и заела, потом сдалась. Внутри никого, сумрачно, пахнет сыростью и плесенью, балки подпирают крышу. Между ними темные проходы, по полу брезент. На брезенте зерно, насыпью, ровные гряды, как песчаные дюны. Рядом мешки, сложенные штабелями, швы белеют нитками». По углам валялись широкие деревянные лопаты, лежали цепы, две палки, связанные ремнем. Рабочая часть отполирована ладонями. Казались игрушками, пока не подумаешь, для чего они. Капать стало чаще. С крыши просачивались тонкие стройки, стекали по стойкам, исчезали в швах брезента. Гром перевалился ближе. Илья поднял голову. Старые черные стропила над ним провисли, в некоторых местах поросли лишайниками. — Я здесь кто? — спросил он. Эхо не ответило. Илья прошел вглубь. Под ногой хрустнуло зерно. Слева под балкой темнела распорка. Капли из-под конька падали строго в одну точку, собирали на брезенте темное пятно. Молния полоснула где-то за стеной, на мгновение подсветила щели, и крыша ответила протяжным скрипом. Ветер толкнул здание, оно еле заметно качнулось, как лодка на волне. Он медленно пошел по проходу между волками. Пальцы скользили по мешковине. Один мешок был надорван, из шва сыпалась тонкая струйка зерна. По углам валялись деревянные лопаты, у одной сломана ручка, словно кто-то бил без меры. Чуть дальше лежали два цепа. Откуда-то сверху сорвалась тяжелая капля, шлепнулась рядом. Илья остановился, присел... чтобы поймать взглядом дальний угол. Там было относительно сухо, тень плотнее. Виднеются штабеля мешков с крупными желтыми метками. К ним прислонен большой щит с трафаретной надписью для утилизации. Рядом в щели между мешками торчал свернутый рулон документов. Илья вытянул. Бумага плотная, влажная по краю. Чиркнул зажигалкой, и прикрыл огонек ладонью. На верхнем листе товарно-транспортная накладная, штамп, номера, подписи. Ниже – ведомость качества. Колонки ровные, влажность, сорная примесь, клейковина, запах зачеркнут, оценка не проводилась. Причины отбраковки – очаговое поражение грибком, следы вредителей, уплотнение слоя в зоне протечек. Отметка – к дальнейшей переработке не допускать, к утилизации как некондиционная. Он перелистнул, еще накладные. Пламя зажигалки дернулось, погасло. В тот же момент молния снова подсветила пространство. Крыша скрипнула, как старая дверь, и затихла. Илья аккуратно положил рулон обратно, на верхний мешок за щитом. Провел ладонью по желтой метке. Мокро. Приостановил дыхание, прислушался. Где-то у входа что-то нарушило тишину. Сначала будто мышь шевельнула обрывок брезента. Потом откликнулись доски у порога. Короткий, неуверенный звук, как шаг без веса. Илья замер. Ветер ударился в стену. Распорки скрипнули. Псы снаружи подняли разом лай и тут же заглохли. Илья двинулся обратно к входу, но не прямо, а вдоль стены, обходя стойки. На ходу поддел носком лопату, поднял, перехватил за черенок. Посмотрел в темноту проема. Там было пусто. Опять глухо стукнуло, будто мешок опрокинули. уже ближе, слева. Он повернул голову на звук. Молния не помогла рассмотреть, слишком темно. В ту же секунду Илье показалось, что над его головой что-то зашуршало, а затем треснуло. Он не успел посмотреть наверх, как почувствовал сильный удар по голове и спине. Мир качнулся, пол подался ему навстречу, и темнота закрыла глаза.